Глава 3 Четыре замечательных типа. Автор считает уместным предупредить, что повесть о том, кто знал, повесть необыкновенная и незаурядная. В основу ее легли частью свидетельские показания целого судебного процесса частью страницы из дневника Мэйни Толь, частью конфиденциальные сообщения самого главы и инициатора столь достопримечательного сыскного бюро Саула Артура Манна. Лицам, приступающим к чтению этого рассказа, с предубеждением, предполагающим, что они найдут в нем лишь шаблонный пересказ преступлений, любовных и таинственных происшествий, мы только можем посоветовать терпеливо дочитать эту повесть до конца. Действительность всегда бывает необычайнее даже самого художественного вымысла. Так оно и должно быть, ибо по существу любой вымысел основан на действительности. Ввиду того, что все без исключения повести начались еще при сотворении мира, нельзя, конечно, утверждать, если только хочешь остаться правдивым, что любая, какая бы то ни была повесть начинается с первой главы. Однако... О данной повести можно сказать безошибочно, что она началась в тот день, когда мы впервые заглянули в жизнь некоторых из ее героев, то есть 17 июля 1900 какого-то года. Около того, кто лежал как пласт, на одной из боковых аллей Грейсквера в Блумсбери собралась небольшая группа. Это было в теплый летний вечер, когда часы показывали восемь. Факт, что подобное зрелище привлекло лишь незначительное число любопытных, объясняется тем обстоятельством, что летними вечерами Грей-сквер посещается почти исключительно юристами, адвокатами, тюремными надзирателями и так далее. Остальные неделовые жители неказистых грязных уличек, выходящих на Юстонскую дорогу, во время своих вечерних прогулок обычно не заходят в Грей-сквер, расположенный несколько в стороне, ближе к казенным зданиям. Даже резвая и шумливая детвора, видимо, не считает это место приспособленным и благоприятным для игр и затей. Лицо лежавшего было бледно-серо. Надет он был прилично. Видимо, он был из челяди какого-нибудь зажиточного барского дома. Что он был мертв, не лежало никакому сомнению. Смерть, обычно скрашивающая и смягчающая все вульгарное, И особого внимания не заслуживающая не уничтожило окончательно выразительность лица покойного. На устах все еще был след презрительной, слегка насмешливой улыбки. Гладко выбритый подбородок был отвислым, и большие уши невольно останавливали на себе внимание. «Если я избрал этот вечер, и этот несчастный случай исходную точку и своего повествования», Я сделал это потому, что как раз вид этого злосчастного молодого человека привлек в этот вечерний час в Грей-сквер трех главных героев нашей повести. Даже, можно сказать, четырех. Возле самого трупа стоял констебль, дожидаясь прибытия скорой помощи. На все задаваемые ему вопросы он отвечал отрывисто, нехотя. Минут за десять до прибытия кареты скорой помощи к группе присоединился еще один мужчина — Человек средних лет. Его пиджачный костюм цвета соли с перцем изобличал в нем лондонского жителя, приехавшего сюда проветриться. У него были небольшие бакенбарды и густые темные усы. Свою фуражку фасона гольф он носил, как говорят, на бикрень. На жилете его была массивная цепь с целым рядом маленьких серебряных медалей. Движения его были решительны, авторитетны. Пробив себе локтями дорогу сквозь небольшую толпу, он встретил недовольный взгляд констебля спокойно и сдержанно. «Может быть, я мог бы помочь вам, коллега?» — спросил он, поясняя, что он никто иной, как констебль Уайзман из Сусекского полицейского управления. При этих словах лондонский констебль сразу растаял. «Благодарю», — сказал он. «Вы можете помочь мне выдворить его в карету скорой помощи, когда она прибудет». «Апокалиптический удар?» — спросил вновь пришедший. Полисмен покачал головою. Некоторые видели, как он зашатался и затем упал. А когда я подоспел на помощь, он был уже мертв. Видно сердечный припадок. «Так-то... так...» — так. пробормотал констебль Уайзман, окидывая труп привычным и опытным взглядом. И не без гордости стал рассказывать о некоторых других, подробных трагических случаях, свидетелей которых он был. Вдоль одной из наиболее уединенных аллей сквера медленно прогуливались молодой человек с молодой девушкой. Очутись этот рослый, стройный, интересный молодой человек среди толпы, он, несомненно, привлек бы к себе всеобщее внимание своим высоким ростом и стройной осанкой, особенно если бы он появился в сопровождении этой молодой девицы, красота которой бросалась в глаза с первого же взгляда. Когда они подошли к углу Тебер-стрит, внимание их невольно обратилось на нескорослого мужчину, неподвижно стоявшего на углу и пристально к чему-то присматривавшегося. Это послужило первым поводом для привлечения их к трагедии, разыгравшейся в противоположном конце сквера. Внешность маленького человечка, вглядывавшегося вдаль, была, в самом деле, несколько странная. На нем как-то неуклюже. Прикрывавшие верхнюю часть сапог брюки казались длиннее нормы, а лоснящаяся шелковая шляпа была закинута назад гораздо дальше следуемого. «Что за потешный старичок», — заметил Фрэнк Мерриль. Девушка улыбнулась. Но когда они поравнялись с ним, Их игривая веселость сменилась совсем иным чувством. Как ни казались забавными, его гладко выбритое, покрытое веснушками старческое лицо и, главное, его большие золотые очки, опустившиеся до самой середины носа. Но когда он, приподняв брови, строго взглянул на молодую парочку и коротко, без всяких вступительных слов, произнес «Там произошел несчастный случай». Молодым людям было уже не до смеха. В сквере не раз уже бывали несчастные случаи. Глубокомысленно продолжал оригинальный старичок. В 1875 году, например, здесь внезапно обрушился вон тот угловой дом. Вот если вы встанете сюда, вы можете увидеть край его крыши. При этом пострадало 14 человек. Семеро было убито, четверо остались калеками на всю жизнь. Трое делались незначительными повреждениями. Все это он произнес без малейшего возбуждения. Мысль, что он навязывает посторонним людям сведения, которые их, быть может, вовсе не интересуют, видимо не приходила ему в голову. Другой несчастный случай имел место в 1861 году, 15 октября. Продолжал он тем же невозмутимым тоном то было столкновение двух щегольских кэбов, при котором один из кучеров, некто Самуил Грин, поплатился жизнью. Он тогда проживал в доме номер 14 на Партингстонской площади, и у него было девять человек детей. Девушка взглянула на старика с таким видом, точно ею овладело неясное предчувствие чего-то недоброго. Франк Мериль улыбнулся. Однако у вас, видно, прекрасная память на такого рода вещи. Вы, верно, здешний житель?» — спросил он. «О, нет». Нескорослый человек энергично покачал головою. С минут он хранил молчание. «Мне, думается, нам следовало бы пойти посмотреть, в чем там дело», — сказал он затем серьезно. В его предложении быть их проводником была какая-то назойливость. «Ты согласна?» спросил Франк, обращаясь к девушке. Она ответила кивком головы, и все трое направились к группе, видневшейся в противоположном конце дороги. Они подошли к ней в тот самый момент, когда дребезжа подъехал автомобиль скорой помощи. К вещему изумлению Мериля полисмен при появлении старичка отдал ему честь, подняв руку к козырьку фуражки. «Боюсь, что теперь уже ничего не поделаешь, сэр. Он уже скончался». «О да, он скончался», — невозмутимо повторил пожилой человечек. Нагнувшись, он слегка приподнял сюртук убитого и засунул руку во внутренний карман. А внезапно лицо его сделалось смертельно бледным. Карман оказался пустым. Торопливым движением рук он продолжал обыскивать карманы покойного, и, к вящему удивлению Франка Мереля, полисмен этому не препятствовал. Из верхнего левого карманчика жилета он вытащил маленькую скомканную бумажонку, по-видимому, вырезку из какой-то газеты. э, -э — -э", воскликнул низкорослый старичок. «Никак объявление о том, что требуется слуга мужского пола, вырезанный из утреннего номера Дейли телеграф. Помню, помню, сам читал его там». «Очевидно, мы имеем здесь дело с лакеем, направлявшимся к месту своего нового назначения. Глядите, явиться в гостиницу голберн виадук 8.30. Верно, он зашел в парк, чтобы сократить путь, и тут его хватила одышка. Случайно мне известно, кем было помещено это объявление. Присовокупил он. Мистером Т. Бёртоном» представителем пенокской резиновой мануфактуры. Этот мистер Бертон в 1889 году женился на дочери Присвитера Смита из Скарбора. Теперь у него четверо детей, один из которых сейчас находится в Винчестере. Хм. Слегка прикусив губы, он снова бросил взгляд на труп, а затем неожиданно повернулся лицом к Франку Меррилу. Вы его знаете? Спросил он. Франк взглянул на него с изумлением. «Нет. Почему вы спрашиваете?» «Выглядели на него с таким видом, точно вы с ним знакомы», — заметил старичок. «Вернее говоря, вы избегали смотреть на его лицо. Обычно тот, кто не глядит в лицо другому, знает его». «Странное совпадение», — ответил Франк с легкой улыбкой. «Ибо здесь действительно есть некто, кого я знаю». При этом Мон и констебль Уайзман обменялись многозначительным взглядом. «Я так и полагал, что это вы, сэр», — сказал последний, поднося руку к козырьку. «Мне не раз приходилось видеть вас в уильт лодже На этом разговор оборвался, так как надо было положить тело на носилки и затем внести носилки в автомобиль скорой помощи. Еще несколько минут небольшая группа глядела вслед исчезающему автомобилю, а затем толпа любопытных стала быстро редеть. Попрощавшись со своим коллегой по всем правилам служебной дисциплины, констебль Уайзман робко вернулся к Франку. «Вы, кажется, племенник мистера Минюта, верно, сэр?» — спросил он. «Я самый», — ответил Франк. «Я уже встречался с вами в доме вашего дядюшки». «А как звать этого дядюшку?» Этот вопрос был предложен маленьким старичком с самым невинным и беспечным видом. Однако он был сказан таким тоном, точно задавший его имеет на то самое неоспоримое право, и точно на вопрошаемого возлагается обязательство отвечать прямо и неукоснительно. «Моего дядю звать мистер Джон Минют?» С усмешкой ответил Фрэнк Мерриль а затем слегка саркастически прибавил Вы с ним верно знакомы О да охотно отозвался старичок Это родизийский пионер получивший концессию от фирмы Лобби Тула и разбогатевший благодаря продаже золотых приисков оказавшихся впоследствии довольно малоприбыльными В 1897 году его судили в Солсборе по делу об убийстве двух машонских военачальников и вынесли ему оправдательный приговор. Второй раз он заработал себе состояние в конце 1997-го в Йоханнесбурге, а в Англию он переселился в 1901 году, приобретя небольшое поместье между Полготом и Истбурном. Его наследником является племянник Франк Мериль — Сын покойного доктора Генри Мерриля. В данный момент он служит счетоводом в Западноевропейском и Лондонском банке. Он...» Франк посмотрел на него с нескрываемым удивлением. «Вы знаете моего дядю?» Вот, роду с ним не встречался. Ответил довольно резко пожилой человечек, а затем, приподняв свою шелковую шляпу, прибавил. «Позвольте пожелать вам всего наилучшего» и быстрыми шагами отошел по направлению к парку. Резко выделяясь своим блестящим мундиром, полисмен окинул всех еще не разошедшихся многозначительным взглядом. «Вы знаете этого господина?» — спросил Франк. Констебль улыбнулся. «Так точно, сэр. Это мистер Ман. В мы зовем его тем, кто знает». «Он разве сыщик?» — констебль покачал головою. Сколько мне известно, сэр, он усиленно работает на пользу полицейского управления и правительства. Нам велено не противоречить ему и никогда не отказывать ему в какой-либо справке. Тот, кто знает, повторил Франк, слегка нахмурившись от усилия что-то припомнить. Оригинальнейшая личность, как видно, но что же он, собственно, знает? неожиданно спросил он. Все. Коротко и ясно ответил Констебль. Несколько минут спустя Франк медленно шел по направлению к Холберну. «Ты, кажется, чем-то расстроен», — с улыбкой заметила молодая девушка. «Раскуси-ка этого парня», — заговорил Франк, нарушая молчание. «Никак не возьму в толк, как это он может знать все дядины тайны». Тут он пожал плечами. «Однако нельзя сказать, чтобы ты от сегодняшнего вечера имела много удовольствия». «Ведь не для трагических зрелищ предприняли мы с тобой эту прогулку». «Франк», — вдруг сказала девушка. «Мне почему-то сдаётся, будто его лицо мне знакомо. Я хочу сказать, лицо того, лежавшего на дороге». Тут она прервала речь, внезапно вздрогнув. «Мне тоже оно показалось немного знакомым», — глубокомысленно поддакнул Франк. «Не попадался ли он нам навстречу двадцати минутами раньше?» «Возможно», — ответил Франк. «Впрочем, точно не помню. Мне скорее кажется, что я видел его не сегодня только, а еще прежде, но где?» «Давай лучше говорить о чем ином», — «живо предложила она. Слишком долго задерживаться мне не хотелось бы. Как же мне быть с твоим дядей?» Он засмеялся. Прав, не знаю, что тебе посоветовать, сказал он. Ведь я, дядю Джона, в общем, очень люблю и терпеть не могу, перечить его воле. Но с другой стороны, не могу же я дозволить ему распоряжаться по своему усмотрению моими интимными сердечными делами. Лучше бы ты никогда не встречалась с ним. Что пользы в таких пожеланиях, Франк, сказала она слегка разочарованным тоном. «Ведь, собственно, я была знакома с твоим дядей еще до нашего знакомства с тобою. Не будь дядей, я, верно, и с тобой не встретилась бы. Расскажи мне, как было дело», — сказал он, бросив взгляд на часы. «Однако нам теперь надо идти на вокзал, иначе я рискую опоздать на поезд». Он подозвал таксомотор, и по пути на станцию она передала ему все случившееся. Как всегда, он и в этот раз был очень мил со мною и ничего особенно дурного о тебе не говорил. Он только заметил, что не желал бы выдать меня за тебя, так как считает, что ты не можешь мне быть достойным мужем. И еще он сказал, что Джаспер обладает почти всеми человеческими достоинствами и добродетелями. Фрэнк нахмурился. «Джаспер, прихитрая бестие, ядовито заметил он. «Успокойся, пожалуйста», — возразила она, прикасаясь рукой к его локтю. Джаспер пока ничего особенного не сказал мне. Он ограничивается простой вежливостью и любезностью. Знаю я, что это за любезность, проворчал молодой человек. Таких подлиз, как он, сразу не раскусишь. Гряди, докажи да, доверие моего дяди, вкравшись подобно червию. Отношение дяди к нему напоминает скорее отношение отца к сыну, нежели начальника к своему секретарю. Он сумел поставить себя так, что является для дяди полезным и незаменимым сотрудником. Воз... а это уже полпути к счастью. При этих словах морщинки на лбу Франка снова разгладились. «Это смахивает на эпиграмму», — сказал он с улыбкой. «Что же ты сказала дядя? Сказала, что предложение руки и сердца со стороны мистера Каоля мне кажется маловероятным, так как ни я не расположена к нему, ни он ко мне. Пойми, Фрэнк, я твоему дядюшке стольким обязана, ведь с самого дня смерти моего дорогого папочки, бывшего его закадычным другом, я все время нахожусь на его попечении. Мое образование, мое состояние, словом, все, все я получила от него. Воистину, он мне второй отец. Франк опустил голову. «Теперь лишь я начинаю сознавать, с какими трудностями мне приходится считаться», — произнёс он. Однако вот и вокзал Виктория. Она стояла на перроне и, глядя, как поезд, исчезая вдали, махала рукой на прощание. Затем она вернулась в свою нарядную квартиру, устроенную для нее Джоном Минютом. Мэй была права, говоря, что он заботился о том, чтобы ей жилось, возможно, легче. Ей не надо было заботиться о насущном хлебе, своим временем весь день располагала, как ей вздумается. Даже благотворительное общество в Вест-Энде, где она состояла председательницей, целиком финансировалось на средства родезийского миллионера. Мэй чувствовала врожденную склонность к делам благотворительности. На этом поприще она действительно была неутомимой. В маленьких уличках, граничащих с вест доками, никто не пользовался столь широкой популярностью, как сестра Ниттоль. Франк, правда, также выказывал некоторый интерес к ее деятельности, но не увлекался этим делом ничуть. Об опасностях, связанных с риском заразиться какой-нибудь болезнью, и о том, что миловидной молодой девушке не следовало бы бродить по этим кварталам без провожатого, он твердил ей столько раз, что она, наконец, убедила его однажды самому побывать с ней в Вест-Энде, после чего он уже не сомневался более в том, что ей не грозит там ни малейшей опасности. Больше всего ему досаждало то обстоятельство, что она уделяла своей деятельности гораздо больше внимания, нежели ему. Пожалуй, оно так и было, так как, по существу, у нее не было пристрастия ни к кому и ни к чему в этом мире, кроме того дела, инициатором которого она являлась. Победов, как всегда, довольно скромно, она поехала в главную квартиру общества в конце шоссе Альбертовских доков. По уставу, три ночи в неделю должны были быть посвящаемы посещениям бедных. Большинство женщин и молодых девушек, живущих в этом районе, проводили весь день, работая на одном из местных заводов и располагали только вечерами для лечения разных недугов и недомоганий, из-за которых люди, более обеспеченные, обращаются к врачам-специалистам. По ночам дамы благотворительного общества всегда брали с собой еще одного или нескольких мужчин, добровольно предлагавших сопровождать их. Но в этот вечер Мэйни толь надлежала побывать в Сильвертауне, сеть запутанных кривых улиц которого находилась по восточную сторону железнодорожного полотна. Приступив к своим обязанностям с наступлением мрака, Она успела справиться с ними лишь тогда, когда ночь уже вступила в свои права, и на темном фоне летнего неба мерцали бесчисленные звезды. Жара была настолько удушающей, что по выходе ее из последней избёнки Мэй была даже рада душному ночному воздуху. Затем, возвратясь в сени, она при свете парафиновой свечки занесла последнюю запись в свой маленький дневник, который всегда носила при себе. «Всего, значит, было восемь посещений, Томпсон». Обратилась она к своему спутнику. «Есть в списке еще кто-нибудь, кого мы не посетили?» «По сегодняшнему списку все», — ответил молодой человек, сдерживая зевок. «Мне сдается, что для вас наше дело не представляет большого интереса, Томпсон». Мягко заметила она. «Я не вижу в вас даже охоты работать». Понятно, стоять у ворот, дожидаясь моего выхода, не особенно весело. «Что вы, мисс?» — возразил молодой человек. «Это для меня ровно ничего не составляет. Если только вы не считаете для себя обременительным приходить в этот квартал, то я всегда рад сопровождать вас». Они стояли посреди маленького дворика, в простенке, упирающемся с одной стороны в отвесную стену. В тот момент, когда Мэй клала свой дневник в небольшой ручной редикюльчик, какой-то мужчина вошел с улицы во двор и быстро прошел мимо. При этом свет, отбрасываемый лампой, на секунду озарил его лицо. О! Невольно воскликнула изумленная девушка. Она глядела ему вслед, покуда он не исчез в одном из темных подъездов, видневшихся в глубине двора. Она стояла так долго не будучи в состоянии отвести взгляд от этой двери, точно не хотела верить своим собственным глазам. Однако допустить здесь какую-либо ошибку было немыслимо. То было именно бледное лицо и рослая фигура Джаспера Каоля, секретаря Джона Менюта.